С помощью математических выкладок он знает, как эти планеты движутся, когда они приближаются к Земле и когда от нее удаляются. Но что происходит на этих планетах? И есть ли там подобные ему существа? Об этом он может догадываться, но, наверное, не узнает никогда. А он все-таки надеется и ищет.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 которым они придают такое важное значение. Многих из них я буду любить, с другими бороться, третьих ненавидеть, но я хочу этой любви, этой ненависти, этой борьбы. Вот только бы жить. Я хочу видеть, как солнце опускается за горой, и синее небо покрывается яркими звёздами, как на зеркальной поверхности моря появляются белые барашки и целые скалы волн. Разбиваются друг о друга под голос неожиданной бури. Я хочу броситься в челнок навстречу этой буре. Хочу скакать на бешеной тройке по снежной степи. Хочу идти с кинжалами на разъярённого медведя. Хочу испытать все тревоги и все мелочи жизни. Я хочу видеть, как молния разрезает небо и как зелёный жук переползает с одной ветки на другую. Я хочу обонять запах скошенного сена и запах дёгтя. Хочу слышать пение соловья в кустах сирени и квакань лягушек у пруда, звон колокола в деревенской церкви и стук дрожек по мостовой. Хочу слышать торжественные аккорды героической симфонии и лёгкие звуки хоровой цыганской песни. О, только бы жить, только бы иметь возможность дохнуть земным воздухом и произнести одно человеческое слово только бы крикнуть крикнуть